Как бы там ни было, пророк в этой долине жертвенники разгромил. С тех пор Гееном стал нехорошим местом. Там на протяжении веков была городская свалка, где все время что-то горело. Туда сбрасывали трупы павших животных. Христианские смыслы тоже не прибавили этому месту доброй славы. Сейчас здесь чистенько, но кое-где у склонов сохранились входы в карстовые разломы, в которых можно представить себя на пороге преисподней. Древний город любого любопытного туриста обращает в своего Чечероне, и автор этих скромных строк тому свидетельство. Впервые я увидел Иерусалим на экране, не помню, что было раньше, кадры плачущих у западной стены израильских парашютистов, захвативших старый город, или кадры приключенческого фильма с молодым Питером Мотулом, где он с юными друзьями, мальчиком и девочкой, украдкой от английских патрулей, пробирается по крышам старого города к некой заветной цели. Но уже тогда мое внимание было поглощено этим городом, в котором есть камни, ради которых человечество способно изменить русло своей истории. И что для человека, читавшего в детстве книжки Астрид Лингрен, может быть интереснее города, в котором можно гулять по крышам. Даже в условиях беспросветной осады восточный город не обходится без базара. Чтобы избавиться от него, недостаточно даже стереть сам город с лица земли. Центральный рынок Иерусалима находится на улице Махана и Гуда. С улицы Бецалель по ступеням вверх ныряешь в сгусток узких улочек. Дворики их полны детьми и пахнут свежевыстиранным бельем. Скоро погружаешься в базарный шум, в толчью посреди изобилия и дешевизны. Зеленый жгучий перец, продающийся здесь, легко заменит урановый стержень в реакторе. Нарядная роскошь шаливок, глянцевые, налитые и подвяленные, переложенные крохотными стручками перцев. Двое продавцов разбирают огромную корзину крупных маслин. Отбирают переспевшие, гнилые. Здесь же разводят поташ, в который вывалят оливки, чтобы устранить горечь. Антарктиды белых мягких сыров. Горы лущеных орехов и стройные ряды овощей. Йеменская лавка, где можно выпить сок этрогов, смешанный с гатом. Травкой, которую йеменцы и эфиопы жуют, чтобы повысить тонус и заглушить чувство голода и страха. Сегодня день выступления Аббаса ООН, и на базаре множество патрулей. По махане и гуда разумно выйти к Яфу. Это улица, на которой недавно запретили автомобильное движение и пустили трамвай. Позвякивание мягко стелющегося на новеньких рессорах трамвая, гудение рельс, хочется, как в детстве, приложить к нему ухо, смотреться в марево над их нагретыми блестящими стальными линиями. За несколько верст услышать приближение вагона, так легче ждать. Прежде чем отправиться на северную оконечность Иерусалима, трамвай останавливается у мамилы. Жестяная герника, три огромные разноцветные скульптуры, вылепленные из листов жести, принимают драматичные позы, нечто среднее между Лаоконом и гражданами Кале. Я работал с жестью, делал водосток и кровлю, и знаю, какое это трудоемкое занятие. Жестяные тела динамически выступают на фоне явских ворот. Отчего-то эта скульптурная группа очень идет Иерусалиму. Наверное, потому что это единственные скульптуры, которые доступны обозрению на фоне всей панорамы города». Тело и вслед за ним скульптура, способная изобразить душу мистично. Греки называли евреев атеистами, безбожниками, ибо не понимали, как можно отвергать главное достижение цивилизации, прекрасно разработанный пантеон богов. Надо признать, поля мифологических силовых напряжений хорошо объясняют драматические мотивы человеческих взаимоотношений. Смотри хотя бы усилия Роберто Калассо, его бракадма и гармонии. Похоже, в современном мире достижение греческого политеизма успешно адаптировало классическое искусство. Со всей аристотелевской силой поэтики, законами драмы и прочих канонов. Недаром так популярна религиозная коннотация в отношениях с искусством. Некоторым искусство порой с успехом заменяет религию. Вопрос только в широте метафизического горизонта. Я не был в Риме, и только в Израиле я видел, как старятся камни. На КПП в старом городе всегда стоят очень мощные десантники, раза в полтора крупнее среднестатистического мышечного объема солдата. Миновав пост, иду туннелем времен Иродовеликого, и вижу, как меняются стертость и наздреватость камней арочной кладки. К юго-западу от стены плача в музейной экспозиции, спускающейся к уровню первого храма на 25 метров, можно увидеть гигантскую арку, выступающую из основания храмовой стены. Некогда она лежала в основании главного пути на храмовую гору. Археология Иерусалима описывается строчкой Алексея Парщикова «Лунатик видит лук, стоящим на кротах». «Лунатик отличается от простого человека тем, что не способен свой сон отличить от действительности», Вот так и ты, сомнамбулический, будто во сне, ходишь по стоящему на раскопах Иерусалиму, заглядывая в археологические колодцы, забранные решетками и густо засыпанные монетами туристов. Чарльз Уоррен, обходя запрет турецких властей производить любые археологические работы у Храмовой горы, рыл отвесные шахты и вел от них горизонтальные туннели к западной стене. Так почему же Иерусалим так сильно углублен в наносную осадочную толщу? Дело не только в забвении, которое, с точки зрения нынешнего положения вещей, выглядит смехотворным. Есть государство, есть народ, который восстал из могилы. Веленский Гаон писал, что народ Израиля в рассеянии, разлагающийся труп. А колыбель, его родной Иерусалим, находится все еще в толще безвестности, и храм все еще стоит в руинах. Выграны воины, летают самолеты, нет более мощной гуманистической и вооруженной силы в регионе — а сердце Израиля от чего то изобилует руины. Литературной реальности пристало в некоторых случаях мериться силой с действительностью. Литература вообще предмет веры в слова, и как любая вера способна творить чудеса созидания. «Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле», — писал Бродский. Как получилось, что удерживаемая и обживаемая в пространстве веры реальность Иерусалима, сформированная Писанием, оказалась заваленной осадочными пластами без времени Кроме препятствий, чинимых обстоятельствами чужеродного владения, есть и вина сознания в том, что им отвергалась земная правда. Это обычная ошибка, слабость инфантильного романтического сознания — постулирующего примат, идеализирующий отвлеченности над действительностью. Ведь нельзя же любить вместо своей жены абстракцию. Если так, то не получится ни любви, ни детей. Такое отношение к миру бесплодно, не владеет будущим. Абстрагированный Иерусалим при всей своей нематериальности и есть тот новый мусор, тысячетонные его пласты, заваливший Иерусалим подлинный, подлежащий воскрешению. В этом смысл восстановления храма, которому предначертано стать вершиной работы по очищению пространства, выполненной археологами со всей возможной мощностью современной науки. Продвигаюсь по дороге к Котелю над археологическим садом. Останавливаюсь над туристом толстяком, усевшимся на камне. Расстелив платочку, на аккуратно ножичком чистит огромный манго и сочно уплетает за обе щеки. Вдали город тонет в золоте заката. Мимо на площадку для игры в футбол спускаются арабские мальчишки. Двое встают прямо перед толстяком и смотрят на него. Наконец один выкрикивает толстый еврей «Калека, калека!». Первый убегает, а второй пялится и чится вспомнить хоть что-то из проклятий по-английски. Толстяк подхватывается и исчезает вместе с Мангу. На обзорную площадку над котелем выходит группа туристов. Внизу раскопки, мощенные котель времен второго храма. Руины домов в соседнем раскопе, времен царя шлом. Группа туристов молится под музыку. Девушки склоняются с закрытыми глазами. От котеля доносится праздничный гул и разнобойный напев. В западной стены больше женщин, чем мужчин. Большинство мужчин молятся в синагоге слева, у северного тоннеля. Кирьят Вольфсон, квартал англоязычный, богатый, строгий и добрый. Нигде в Рехавии не перегораживают улицы в субботу, как здесь. Нигде в Рехавии требовательные мамаши в париках не отчитывают детишек. «Успокойся, я сказала, успокойся». И только в этих краях так распространены прачечные, недешёвая услуга, пришедшая из американского образа жизни большинства обитателей. И только здесь, в съёмных квартирах, хозяева скупятся установить стиральную машину, ибо, вероятно, не желают лишать постояльцев удовольствия, к которому они привыкли там, откуда прибыли. Посещение прачечной в Америке — своего рода мацион. Только американцам может сниться лаундри, и только в американской поэзии существует великое стихотворение, действие которого происходит среди мокрых рубашек и простыней. Прачечными и бакалейными лавками в Рихавии владеют в основном арабы, учтивые и отстраненные одновременно. Впрочем, товар у них безупречен, хотя не дешев, а понаблюдать за тем, как они у входа, склонившись над ящиками в стерильных медицинских перчатках, проворно начиняют большие финики грецкими орехами — одно удовольствие. Самый распространенный транспорт в западной части Рихавии — детские коляски, часто спаренные, катамараны для двойняшек. На игровых площадках множество чумазых и страстно поглощенных беготнёй детей, оставленных ушедшими в синагогу взрослыми, малышня под присмотром дежурных мамаш, увлечённых лопотами о своих личных выводках. Особенно поражают девочки в платьях, порхающие по оградам, и яростно стремительные мальчики в пиджачках, из-под которых свисают замызганные цицит. Неясно, как только держится видавшая виды кипа при таких скоростях. Детей на огромной площадке, видимо, невидимо, и они при всей разудалости поразительно самоорганизуются, остаются в рамках. В эти дни в двери домов квартала стучатся робкие мужчины, которые, близоруко глядя через порог, неуверенно показывают мятые рекомендательные письма от равинов в целлофановых конвертах и кланяются горячо благодаря, когда получают даку. Йом пур в Иерусалиме. Вдруг на закате раздается однообразно грозный долгий звук шафара. На улицах спохватившиеся водители газуют, стараются успеть до захода солнца домой. Мужчины в белых теннисных туфлях, кедах, кроссовках, белоснежно облаченные в эфтолит, с белыми кипами на головах и с молитвенниками в руках, движутся в синагогу. Светофоры, будучи переведены в нерабочий режим, тревожно мигают. Полное ощущение конца света, а не его репетиции. Люди идут не по тротуарам, идут посреди проезжей части, наслаждаясь пустынностью города. У большой синагоги, неподалеку от угла Рамбана и Короля Георга, охранник, рыжий крепыш в очках. По-хозяйски обращаются с автоматом, справляясь у входящих на предмет оружия, телефонов, фотокамер. Внутри звучит Коль Нидри, знакомая по классическому сочинению Макса Бруха для виолончели с оркестром. Вскоре начинается проповедь. Ее читает человек, чего имени узнать нет возможности, но стоит сказать, что делает он это с великолепной дикцией, такой, что начинает казаться, будто все понимаешь, особенно когда слышишь имена Уинстона Черчилля, Теодора Рузвельта и Давида Бен-Гуриона. Рядом у дверей вдруг встал человек, азиатского происхождения, в очках с замусоленными стеклами, на плешивой голове разложен мятый носовой платок. Подобострастно кланяясь он держит дрожащие руки сложенными лодочкой и прижимает их груди, таким образом выражая свое почтение к происходящему в этом городе, в этой стране. Постоял, покланялся и робко пять удалился. О чем была проповедь, можно только догадываться. Человек высокой шапки, похожей на православный колобук, в свою очередь заимствованный за деяние первосвященника, подходит к оратору и жмет ему руку, когда тот спускается с кафедры. Внутри синагога устроена как большая учебная аудитория, амфитеатром, что пробуждает соображения о выступлении Цицерона в Сенате и теплые институтские воспоминания. По окончании проповеди многие расходятся, и видишь отцов, пришедших с детьми, и дедов, пришедших с внуками и сыновьями. По дороге домой, проходя мимо полисадника, в котором сегодня утром приближал к лицу розу, вспоминаешь, что теперь на сутки действует запрет вдыхать благовоние. В Йом кипур город таинственно тих. Это тишина, которой не только наслаждаешься, но в которую завороженно вслушиваешься. Открыты окна, и ты внимаешь тишине, тому, как молчит город. Ты слышишь обрывки фраз прохожих, и снова загадочный какой-то звук, таинственный, некое отдаленное звучание хора. Не то далекий шум кондиционеров, не то тишину, порожденную самим городом. Это не молчание, но какая-то тайная, едва слышная важная мелодия. Йом-Кипур — прекрасное время для детей. Они гоняют по улицам на самокатах, играют в футбол на площадях. Только изредка проедет патрульная машина. Охранники у американского консульства на улице Огрон попивают кофе и громко переговариваются о своих делах. Туристы итальянские и шведские смотрят на то, что происходит вокруг, не веря своим глазам. Проносятся в разделительной полосе велосипедисты. У западной стены укорачивается тень по мере восхождения солнца. У Котеля находятся странные ребята. Один громко отрывисто читает стихот, маршируясь с сидуром в руках туда и сюда, по-солдатски разворачиваясь кругом, и никто ему не делает замечания. Все погружены в свои молитвы. Удивили два парня, завывания мечтавшие молитвы по-португальски. Рядом человек, накрывшись талитом, напевал грустную мелодию и вдруг заплакал. Камни стены там, куда могут дотянуться руки, гладкие и прохладные. В щели заткнуты туго свернутые записки. Те, кто подходит вплотную к стене, задевают их, и клочки бумаги падают вниз с шероховатым звуком ударившегося в абажур мотылька. В парке Сакер поводыри добровольцы выгуливают быстрым шагом слепцов. Поводки поначалу принимаешь за наручники, такая физкультура. После заката в кустах сопят дикообразы. Ежи в моем палисаднике гоняют от кормушки кота, и он приходит ко мне плакать. Отсыпаю ему корма в другую посудину. Сегодня пришли аж три ежа, и кот в отчаянии разрыдался. Я его накормил и успел щелкнуть двух ежат, третий зарабел и отполз в освоясь. Иерусалим есть предмет веры. Повторяю, Иерусалим слишком мал для Бога, и в то же время ему впору. Вот живет человек, страдает, радуется, мучается и веселится, но каждый несет в себе слиток чистоты, небесно ясного желания и каждый знает, куда его этот слиток хотя бы в мыслях отнести, в какую кладку, каких именно стен его поместить. Есть город золотой, и он выстроен нашими чистыми помыслами, и самое главное, он существует не только в мечтах, но и на карте. Когда Иисус Новин вместе с Ковчегом Завета перешел Иордан, обрезал всех, кто оставался необрезанным в пустыне, и установил лагерь в Иерихонской долине, Не явился Господь и сказал — Теперь я откатил от вас проклятие египетское. После этого Иисусу новину явился ангел загадка, назвавшийся вождем воинства Господа. Иисус поклонился ему, началась осада Иерихона. Вопрос в глаголе откатил Гилгул. В синодальном переводе вместо него использован снял проклятие. В Новом Завете перед вестью о воскрешении камень откатывается от гроба. Видимо, почти магический английский оборот, символ свободы, воплощенный в рок-н-ролле, Роллингстоун, имеет в виду именно тот самый откатившийся камень Нового Завета. Кроме того, Гилгул означает также круговое движение, совершаемое душой при перерождении. То самое место, где Иисусу на вину было объявлено об откате с евреев и египетского проклятия, есть большой секрет современной археологии. Усилия найти Гилгул весьма значительны. Но самое интересное и главное иное. Гилгул значит «откатить», «проклятие» или «камень». Закат действия не столько обратное гилгулу, сколько однокоренное «откатить» в русском языке, и уж точно родственное понятию кругового движения, совершаемого при перерождении дня в ночь и ночи в день. В Иерусалиме откатываются камни, солнце и египетские проклятия, а человек перерождается и становится свободным. Иными словами, Иерусалим и мог бы быть тем самым искомым Гилгулом. Иерусалим с его сутью, сутью храма, есть единственное место, где в пустырях и камнях воплощается мечта многих мертвых и живых людей. Этот город обладает неповторимым ландшафтом, уникальным воздухом, его нельзя не умолить, ни забыть. Иерусалим не столько произведение искусства, как иные города, сколько произведение надежды на избавление и верную жизнь. Его роль во Вселенной уникальна, он залог будущего. Человек покидает мир, а Иерусалим остается, ибо остается надежда. Иерусалим делает надежду вечной, уравнивает ее с настоящим. Здесь слеза обретает облегчение, и суть сердца становится зримой. Один из светлых опытов юности в понимании. Для счастья нужно мало. Другое дело природа этого малого непредсказуемо как откровение. Теперь, когда жизнь на середине и хоть в дату втыкает циркуль, можно с уверенностью утверждать, что самым счастливым был первый месяц моего двадцатилетия, проведенный в сторожевом шалаше на окраине Рехавота, где я присматривал за созревающими апельсинами. Пардес, мой апельсиновая роща, занимала два десятка гектаров на склоне холма, подпиравшего город с востока.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 я познакомился с крепким парнем, уже лысым в его двадцать пять, с крепкой шеей и толстой золотой цепью на ней. Мы почти одновременно оба забрались на моби, и тут Павлу стало ясно, что спуститься обратно он не умеет. Пришлось убеждать его в том, что, зажмурившись, прыгнуть солдатиком в море — лучший способ выйти из положения. Родом он был из Риги, где уже преуспел в коммерции. Совершив алию, он рассчитывал развить свой успех.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 но я ему был нужен не столько как толмач, сколько ради солидности, ибо я знал только английский, и вот у меня тогда был довольно субтильный, как раз подходящий для секретаря, без цепи на дубу хотя бы. Однако израильские птицеводы оказались не лыком шиты, подходящей закупочной цены нам получить не удалось, и скоро Павел переключился на иной бизнес. Мы стали ездить по модельным агентствам Тель-Авива, и я переводил низкорослым волосатым мужичкам —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 но ситуация, в которой им кто-то предлагает денег, завораживала их. В ответ на наши пропозиции они просили просто передать им деньги, а там как-нибудь сочтемся. Таким образом, после двух этих фиаско, Павел решил со мной расплатиться и сделал это следующим образом. В один из осенних дней я обнаружил себя с Павлом в парке Вейтсмановского института. Мы шли навстречу с его двоюродным братом, который работал в лаборатории Солнца занимался важной для израиля темой добычи энергии и солнечных лучей заблудиться мы не могли потому что держали путь на сгусток солнечного света на такой объемный солнечный зайчик размером с автомобиль который был сформирован гигантским гиперболоидом собранным из огромных зеркал сгусток света в небе выглядел фантастически и мне показалось что скоро должно произойти что-то необыкновенное Брат Павла вот-вот должен был жениться, и для этого ему было нужно отправиться в путешествие на Кипр. Он договорился со своим научным руководителем об отпуске, но на подработке заменить его было некому. Ради свободных денег он дежурил по ночам сторожем на апельсиновой плантации. Павел вызвался ему подыскать сменщика, и выбор пал на меня, потому что других лопухов в его окружении не было. Но жизнь в Пардессе явно обещала быть лучше, чем поиски золотых яиц и гипотетическая реклама шампуня. И через неделю я с десятком книг и тетрадей переехал в апельсиновый сад. Мне не забыть тех десяти дней, что я провел под сенью густых крон, полных глянцевитых листьев и наполненных светом плодов. Сторожить урожая было почти неоткого, так что у меня и старой лохматой собаки Лизы свободного времени было предостаточно.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 сине черное оперенье ярко- желтлтый клюв и необыкновенная подвижность с какой они перелетали по низу от куста к кусту ссорились мирились, общались кормились обучали птенцов слабых и бестолковых летать все это производило впечатление театра дрозды привыкли ко мне и совершенно не стеснялись пока я поглядывал на симфонический закат и читал на гаснущих страницах шестого бубера блаженного августина курании учил итальянский странным способом по параллельному переводу божественной комедии, написанной на старо-итальянском, но тогда для меня это не имело никакого значения. Хаотичность поведения младенца — лучший способ познать мир, и потому столь эффективно не оформленная ни одной из методологий изучения иностранного языка. Правда, этот способ не без минусов — В результате моего более позднего штурма английского с помощью составления четырех сотен страниц подстрочника эпической поэмы Дерека Олкота Амерас, я заговорил на очень странном языке с обилием фигур карибского диалекта. Тогда на окраине Рехавота, погруженные в Пардес, среди прочего я читал Дарна Набокова. Этот роман — единственная у меня любимая книга этого писателя. Благодаря Дару я еще долго отождествлял Кончеева с Ходосевичем. В один из вечеров, когда под ногами привычно сновали дрозды, я у Набокова прочел следующее. За ярко раскрашенными насосами на бензинополое пело радио, а над крышей его павильона выделялись на голубизне неба желтые буквы «стойком» — название автомобильной фирмы. Причем на второй букве на «А», а жаль, что не на первой на «Д» получилась бы заставка. Сидел живой дрозд. «Черный, с желтым из экономии клювом» и пел громче, чем радио. В юности подобные совпадения не были чем-то чрезвычайным, поскольку становящемуся еще сознанию в принципе трудно отличить действительность от внутреннего мира. Детское сознание мифическое, в нем каждый объект обладает именем собственным, и изгнание из рая детства как раз и связано с тем, что познание разрушает целостность внешнего и внутреннего, награждает сознание проклятием, отныне различать знак и означаемое. И вот этот дрозд, певческий талисман английской поэзии, выседавший на бензоколонке, когда Черденцев ногим вышагивал по Берлину, потом обнаружился в орнитологическом справочнике. В странах Западной Европы черный дрозд в городах ведет оседлый образ жизни, иногда гнездится зимой. Так в январе 1965 года Одно гнездо черного дрозда с птенцами было найдено на неоновой вывеске большого магазина в Берлине. А еще в моей роще обитала черепаха, средиземноморская, размером с саквояж. Впервые я обнаружил ее по звуку. Она сонно чавкала паданками. Медленность черепахи меня завораживала, она оказалась похожей на меня, абсолютно счастливым существом, застывающим понемногу в райском янтаре пардеса, полного закатов и восходов. Я прозвал черепаху Дантом и однажды нестерпелый каллиграфически выцарапал перочинным ножом на ее панцире. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Перевод с итальянского Михаила Лазинского. Только двадцать лет спустя я оказался в тех же краях. Я не собирался снова ступать в ту же реку, но не смог удержаться от того, чтобы пройтись на тот самый холм, на вершине которого мною были просмотрены полтора десятка лучших в мире закатов. Стояла весна, и дрозды были особенно активны. Оглушительно кипели в траве и кустарники. Данта искать не пришлось, я сам об него споткнулся в траве. Первая терцина божественной комедии расползлась по укрупнившемуся и потрескавшемуся панцирю, Зато на северо-восточной четверти его полусферы читалась еще одна инскрипция. «Аравийское месиво-крошево, свет размолотых в скоростей, и своими косыми подошвами свет стоит на сетчатке моей». У меня нет причины удивляться неоседлости этой черепахи, не тому, что кто-то надписал на ней строки Мандельштама в ответ на Нельмецу. Удивление в данном случае было бы проявлением невежества, Важное иное. Когда-то я прочитал в трудах Юрия Михайловича Лотмана, что логосу свойственно самовозрастание, что текст подобен живому существу, преодолевающему вечность. Я не сомневался ни на секунду в справедливости этих положений, и с тех пор только стало немного понятней, с помощью какой, например, движущей силой вечность это может преодолеваться.